И он – Дегин. Вторая медаль за отвагу. Красивая была гармошка. Золотисто-желтый перламутр сверкал весело, как солнышко. Но во взводе никто не умел на ней играть. Десантники подарили гармошку лейтенанту на второй день после прорыва. Взяли в офицерском блиндаже вместе с другими трофеями. Консервы съели, водку выпили... А гармошку укутали в брезент и пристроили на корме танка. Так и возили ее. Перед боем снимали запасные баки, а гармошку оставляли. На счастье. Но даже в бою она уцелела. На привалах, кто хотел, п е л и к а л на ней. В тот вечер, когда танки должны были форсировать Неман, лейтенант отдал ее в батальон. Красивая была гармошка. Гвардии лейтенант считал себя человеком бывалым. Возможно, так оно и было. Война научила его спокойно относиться к вещам. К тому же гармошка была всего лишь трофеем, хотя не всякому командиру десантники притаскивают подарки. Но ведь не у всякого командира столько рубцов после ранений и ожогов. Вот только с усами невезение. У всех офицеров в батальоне усы красивые и некрасивые разные, а у него золотистый пушок. Уже давно его не называют мальцом. И все же отсутствие усов причиняло ему неудобства. То ли потому, что он был самым молодым офицером, то ли потому, что в роте кроме него не было евреев-офицеров, он невольно ощущал свою ненужную исключительность. А тут еще ни ежедневное б р и т ь ё ни смазывание губы газолью не превращало пушок в настоящие усы. Конечно, гармошка была всего лишь трофеем, вещью. Но когда лейтенант вглядывался в золотистые сверкающие бока, в лунное свечение перламутровых ладов, когда он представлял себе, как танки под огнем пойдут по наплавному мосту, он не смог не отдать ее в батальон. В Немане танк не утонул и за Неманом уцелел. А гармошка так и осталась в батальоне. Бои шли тяжелые. Танкистам было не до музыки. Еще в Вильнюсе похоронили парня, который притащил гармошку. За Неманом от старого десанта не осталось ни одного человека. На танки посадили штрафников. Они-то и были в то утро, когда все это произошло. Лейтенант еще не пришел в себя после ночного боя. За три года войны чего только не случалось». Но можно ли было без содрогания вспоминать побоище происшедшее той ночью? К рассвету танки все-таки ворвались в этот проклятый фольварк и заняли оборону фронтом на северо-запад. Серебристое льняное поле расстилалось до самого леса. Справа от фольварка окопалась батарея 76 миллиметровых полковых пушек с нелепыми куцами стволами. Как ни вглядывался лейтенант, он не замечал пехотинцев впереди батареи. Странно. Немцы хорошо замаскировались в лесу. В бинокулях не удавалось разглядеть. Но танки ночью отступили в лес и, несомненно, только и ждали, чтобы наши высунули нос из фольворка. К счастью, такого приказа им не давали. А после ночного боя лейтенанту очень хотелось, чтобы на земле не было больше стрельбы. Из всего батальона уцелело три танка, и лейтенанта назначили командиром этого сборного взвода. Тихое утро окутало разбитый фольворк. Высоченные дикие груши надежно укрывали танки с неба. Над башнями кружили осы. Изредка где-то постреливали. Экипажи спали. Лейтенант тоже собирался вздремнуть. Но прикатил на мотоцикле адъютант старший с радостной вестью. Бригаду вывели из боя. Танкам оставаться на месте. Фронт пойдет дальше. А здесь, в тылу, будет формироваться бригада. Исполнилась мечта лейтенанта. Хоть на какое-то время для него прекратилась война. Была в этом высшая справедливость. л е т е н а н т считал, что одна сегодняшняя ночь давала танкистам право на передышку даже не будь нескольких десятков атак летнего наступления Вильнюса, Немана и других прелестей. Горький ком сдавливал горло, когда он вспоминал погибших ребят. Но на войне привыкают к потерям. Быстро привыкают. То ли потому, что после завтрака и выпивки славно кружилась голова, то ли сильнее водки пьянило предвкушение мирных дней формирования, а тут еще такая добрая, неяркая красота серо-зеленых груш и спокойная, как широкая река, переливающаяся серебром льняное поле. Лейтенант дожевывал кусок американского бекона и думал о формировании, поэтому до него не сразу дошло, что сказал внезапно проснувшийся Башнер. «Ты что?» «Не слышишь? Танки!» Лейтенант перестал жевать и прислушался. Экипажи и штрафники тревожно прилипли к высокой каменной ограде. Они смотрели на лес, откуда доносилось тягучее нытье немецких моторов. «Опять война?» На опушке показались танки. Тридцать пантер неровной линией выползли на льняное поле и пошли на батарею. И туда, правее от нее, туда, где за стеной старых лип, если верить карте, должно быть шоссе. Слава богу, к танкистам это не имеет отношения. Немцы не войдут в полосу обороны взвода. Можно спокойно дожевывать бекон и ждать формирования. т р и пантер... На лугу перед фольворком дымятся вперемешку обугленные «тридцатьчетверки» и «Пантеры». Ночью батальон стрелял в немецкие танки по вспышкам орудий. Батальон не видел немцев. Все произошло внезапно. Под самым носом уснувшего батальона вдруг вспыхнули осветительные ракеты. Это немецкие пехотинцы обошли десантников и почти вплотную подкрались к танкам. л е т е н а н т не сомневался в том, что будь в десанте бригадные мотострелки, у немцев не выиграл бы такой номер. Штрафники воюют неплохо, но все же они не мотострелки. В освещенные ракетами и т р и д ц а т ь ч р к и пантеры гвоздили болванки одну за другой, а в невидимых немцев в танке с мощной лобовой броней приходилось стрелять наугад по вспышкам орудий. Поэтому на лугу на каждых три и т р и д ц а т ь ч е т в р к и только одна пантера. Лейтенант даже сейчас не мог объяснить, как ему пришла в голову мысль задом сдать в темноту и обойти немцев с фланга. Черные силуэты «Пантер» оказались отличными мишенями на фоне горящих машин. К тому же боковая броня у них намного тоньше лобовой. Комбриг сказал, что этот маневр предрешил исход боя. А немцы, оказывается, отступили в лес, чтобы сейчас, изменив направление атаки, все же вырваться на шоссе. Но лейтенант считал, что это уже не его забота. Бригаду вывели из боя. Танки шли, изрыгая из набалдашников орудий мгновенные острия пламени. Пушечный гром смешался с лязгом гусениц и воем моторов. Густая стена пыли вставала за танками, заслоняя пушку леса. Разок-другой беспомощно выстрелили короткоствольные полковые пушки. Но что их снаряды лобовой броне «Пантер»? л е т е н а н т понимал состояние артиллеристов, когда, оставив целенькие орудия, они бросились наутек. Но он не мог оправдать их. Без боя оставить позицию на четвертом году войны за несколько минут до выхода на немецкую границу? Он знал, что артиллеристы обязаны стоять насмерть, как ночью стояли сгорая танкисты. стрелять по гусеницам, забросать гранатами, стоять, пока на батарее останется хоть одна живая душа. Может быть, именно это он кричал убегавшим артиллеристам, понимая, что даже в абсолютной тишине, о н и в этом аду, они не могли бы услышать его крика. Может быть, именно это, а то еще что-нибудь похлеще, кричал невесть откуда появившийся генерал. На таком расстоянии лейтенант не мог разглядеть ни лица, ни формы, но он догадался, что это генерал, командир стрелковой дивизии, потому что кроме этого чудака никто уже не ездил на тачанке. Лейтенант с восторгом следил за генералом, на мгновение забыв об артиллеристах. Вокруг разрывы снарядов, танки прут прямо на него, а он, как завороженный, несется на тачанке за убегающими артиллеристами и нагайкой внушает им, что такое воинский долг. Храбрость солдат и себе подобных лейтенант считал само собой разумеющимся, но на смелость генерала смотрел как на чудо. Генерал перенес на гайку на пару сумасшедших лошадей, отчаявшись вернуть на позицию артиллеристов. Лейтенант впервые так близко увидел пехотного комдива. Он был похож на своего знаменитого однофамильца и родственника, легендарного военачальника времен Гражданской войны, как два патрона одной обоймы. Те же свисающие калмыцкие усы, те же кривые кавалерийские ноги. Только слезы, текущие из жестких щелочек глаз по крутым монгольским скулам, уже ни на что не были похожи. «Братцы, выручайте, остановите танки! Всех герою представлю!» Лейтенант, еще секунду назад смотревший на генерала с восторгом и любопытством, вдруг стал непробиваемо отчужденным. Ему хотелось сказать генералу, что наплевать им на его представление и на все на свете, что бригаду вывели из боя впервые с начала наступления, что в ночном бою уцелели только вот эти три машины. Ему хотелось сказать, что их вывели на формирование. Значит, появились какие-то шансы выжить, что пусть генерал лучше командует своими трусливыми паршивцами, а не лезет в чужую полосу. что на то он и генерала не командир взвода, чтобы принимать разумные решения и не бросать против 30 пантер 334ки, которых вообще могло здесь не быть. Но лейтенант посмотрел на грязные слезы, сползавшие из желтых скул, посмотрел на камуфляж б л и ж а й ш е й к нему пантеры. Он прикинул, через сколько секунд она навалится на несчастную куцую пушку, отвернулся от генерала и коротко скомандовал. «К машинам! По местам! Огонь с места!» И уже вскакивая в башню, добавил нечто весьма убедительное, что не печаталось ни в одном боевом уставе, но очень образно определяло, кто такие немцы и наши артиллеристы, а заодно и командир дивизии. Уже через несколько секунд горели три «Пантеры», потом еще три, а потом еще и еще е В их относительно беззащитные борта в л и п а л и бронебойные снаряды, как в мишени на танковом полигоне. Немцы с о о б р а з и л и что в них стреляют из форварка, и развернулись под прямым углом вправо. Это были уже остатки. Дальние пантеры, которые почти добрались до шоссе. Черные свечи дымов над горящими танками мешали им вести прицельный огонь. а 34-ки стояли за каменным забором, над которым торчали только башни. Но и пантеры, идущие в лоб, уже были неуязвимы на таком расстоянии. Артиллеристы, ободренные зрелищем горящих немецких танков, вернулись к своим пушкам и почти в упор раздолбали борта и гусеницы шести пантер. Танкисты сожгли 18 немецких машин. Самые левофланговые вырвались к старым липам. Сейчас вокруг них безбоязненно хлопотала наша пехота. Еще не понимая происходящего, танкисты перестали стрелять, тем более, что их снаряды на таком расстоянии действительно ничего не могли сделать. Через полчаса побежавшие туда штрафники приволокли пленных. Экипажи шести «Пантер» обалдели от страха, выскочили из исправных машин и бросились на утек к лесу, увидев, как один за другим вспыхивают танки. И те, которые пошли на батарею, и те, что повернули к фольворку. А у самых лип в окопчиках сидела пехота. Большую часть немцев перестреляли, нескольких взяли в плен. Пантеры, которые еще несколько минут назад нагнали на пехоту ужас, сейчас безнаказанно обложили соломы и подожгли. Лейтенант поспешил туда на танке. С трудом удалось ему отбить одну пантеру. Он привел ее в фольворк. На следующий день, пока ему не приказали отдать трофейный танк ремонтникам, он катался на нем, рискуя схлопотать свой же бронебойный снаряд. Эта «Пантера» была единственной оставшейся от страшной атаки 30 танков. Снова на тачанке прикатил генерал. Облобызал лейтенанта, обмочалив его усами точной копией усов на легендарном лице своего родственника. Сказал, что представит его к званию героя, а экипажа к большим орденам. л е т е н а н т чувствовал себя именинником и смущенно топтался на месте. Этот разговор происходил в присутствии прибывшего в ф о л ь в а р к бригадного начальства. Комбриг рассказал генералу, что маневр лейтенанта решил исход ночного боя. Все было очень здорово. Но после обеда прибежал батальонный писарь. Писарь всегда в курсе всех событий. От него лейтенант узнавал батальонные новости. Так вот, писарь сообщил. что в Смоленск снаряжают два доджа. Люди, которые еще в Белоруссии пришли в бригаду из лесов, поедут получать медаль «Партизану Отечественной войны». Почему в Смоленска не на месте? А хрен его знает. У замкомбата по политчасти гвардии майора Иванова в Смоленске семья. Он собирает семье посылку. Со всего батальона приволокли разные шмутки. У к л а д о в щ и к а он набрал продовольствие. А кроме всего он втиснул в ящик гармошку. Ту самую гармошку с золотистыми перламутровыми боками. Лейтенант помчался в батальон. Все в нем клокотало от гнева. «Нахрена думал он мне эта гармошка?» «Да попроси он, я бы ему не только гармошку, шкуру свою отдал. Что, я не знаю, как в тылу пухнут от голодухи. Но ведь он же, стерва, не попросил. Он же, падло, считает, что ему принадлежит в с ё «А прикидывается таким идейным!» Лейтенант попытался вспомнить, видел ли он его когда-нибудь в бою. И не мог вспомнить. Даже сегодня, ни после ночи, ни сейчас не пожаловал. Возле фольверка ведь стреляли? Или посылкой был занят? А перед боем сволочь обязательно унизит нас молитвой, мол, героизм, мол, верность долгу, мать его!» «Это он о верности долгу говорит? У Борьки командира 27-й машины в Смоленске мать и маленькая сестричка остались. Они еще не знают, что их Борька сгорел ночью, сгорел вот на этом лугу в своей 27-й. Им-то гвардии майор тоже гармошку отправляет? Все ему выскажу». Но когда, задыхаясь, лейтенант ворвался в дом, он ничего не сказал. Немайорские погоны кляпом заткнули клокотавшие в горле слова. Из открытого шкафа вываливались платья, как потроха из брюха убитой лошади. В одной из них гвардии майор старательно укутывал деревянную кофейную мельницу. Все это ошарашило лейтенанта нелепостью и неправдоподобием. «Кому это и зачем в Смоленске сейчас может понадобиться кофемолка?» Да и сам замкомбата по политической части. Маленький, кругленький, весь такой правильный, от благообразного, тщательного выбритого лица до сверкающих шевровых сапожков. И вдруг награбленные платья и эта кофемолка. А над ящиком возвышался бюст гвардии майора с иконостасом орденов, хоть сейчас поставь его в м у з е е И впервые за всю войну! Лейтенанту стало невыносимо обидно, ведь ни в одном бою не был этот бюст. А у меня, небось, за все годы войны, за все бои только один орден Отечественной войны. Нет даже той давней медали. А он и за з сегодняшнюю н о ч и, может быть, даже за мои пантеры получит очередной орден. Лейтенант ничего не сказал. Он рывком вытащил из ящика гармошку. Отскочил ремешок. Перламутровые кнопки басов зацепились за багетную раму. Угрожающий рык, такой неестественный в этом сверкающем великолепии, потянулся вслед за лейтенантом. «Это моя гармошка, товарищ гвардии майор, понимаете? Моя личная собственность!» «Немедленно положите гармошку гвардии, лейтенант!» Но он уже вышел из дома и быстро з а ш а г а л возбужденно размахивая расстегнутой гармошкой. И она временами обиженно всхлипывала. А батальонные ребята... С недоумением смотрели на лейтенанта и гвардии майора, семенившего коротенькими ножками в легеньких сапожках и кричавшего что-то по поводу субординации и дисциплины. Кто-то из оружейников сказал «Перебрал наш именинник на радостях». До ф о л ь в а р к а было меньше километра. Лейтенант еще не решил, что он сделает с гармошкой. А замком бата по политчасти, подбегая, чтобы далеко не отстать от лейтенанта, приказал ему немедленно остановиться и отдать гармошку. Угрожал военным трибуналам и штрафным батальонам. Лейтенант п о д о ш ё л к танку и скомандовал механику-водителю заводить. Он положил гармошку под гусеницу и поманил танк на себя. Желтые перламутровые осколки брызнули из-под машины. Один из них упал на з а п ы л ё н н ы й носок маленького шеврового сапожка. Гвардии майор круто развернулся и, провожаемый недобрыми взглядами экипажей и штрафников, у ш ё л из ф о л ь в а р к а Солнце скатывалось в листву старых груш. На серебристом льняном поле чадили до горая пантеры. Фронт у ш ё л за лес, на запад. Танкисты блаженствовали в тылу, предвкушая долгие, спокойные дни формирования. Но день был испорчен. л е т е н а н т так и не узнал, представил ли его генерал к званию героя. Даже батальонный писарь ничего не мог сказать по этому поводу. Танкистов награждали стрелковые ь с корпуса, которым придавали отдельную гвардейскую танковую бригаду. Осенью, уже в Пруссии, он получил награду за «Пантеры», за ночной бой, за форсирование «Немана» и за многое другое. Он почувствовал, как горячая волна накатывает на глаза – когда все, стоявшие в торжественном строю, с недоумением смотрели на него и на вручавшего ему медаль за отвагу. Два года назад у него на гимнастерке уже красовалась такая медаль. Потом ее забрали. В ту пору медаль была огромной наградой. Редко кого награждали во время отступления. Сейчас даже ордена раздавали куда щедрее. Обесценилась медаль. За один подбитый танк по статусу полагался орден. А тут... Гвардии майор не насладился конфузом лейтенанта. К тому времени, получив еще один орден Красного Знамени, он был назначен не то заместителем командира отдельного тяжелотанкового полка по политической части, не то отозван для работы в Смоленском обкоме партии. 1958 год. Рассказ Иона Дегина а Вторая медаль за отвагу был записан благодаря поддержке Александра Соломатова, за что исполнитель выражает ему глубокую благодарность.